Глава 9. В Старбиево, среди садов вишневых, яблонь, заборов без зубов, зубастых новеньких ворот, плетней в колючей проволоке малины и войны, под птичий щебет, ворчливый говор стариков, Дитячий виской и радиомаяк гуляла смерть, не пряча будничную простоту свою. Под треск кузнечного оркестра постук, топора и виск бензопилы по дачным линиям в пыли бродили куры. И баба Ганя головы рубила на пеньке за домом им. Тюк-тюк и горлышки через забор бродячим псам, а иногда давала даром инвалиду и сиротке на супы. Веронь, вам горло-то не дать?» «Какие наши деньги? Что ты, Аня?» Великий пост, Господь послал, душе сказал лягшей, — Да так бери, соседи-люди, вер! Дай Бог тебе, дай Бог, спасибо! Тебе дай Бог! И от калитки с красным мешевым в пакете отойдя, она шепнет, — Дай Бог тебе, как ты дала! Довольная, в тазу кровье с подтухшим запашком, обмыв водой холодной, под жирное жужжание мух, сплеснёт, обмыв, вздохнет. «Что нам, что выгреб, жадная собака!» — тьфу! — и заорёт. «Петруша, где ты без? Вон с горлом-то спляснула! Подыми!» Петруша горлушки любил. Грызёшь, сосешь все вкусный сок с наваром жирным — И даже косточки посолишь и жуешь, Пока не смелют зубы на плевок. Тюк-тюк. И с Сашкой под забором бабы Гани кино любого интересней посмотреть тюк-тюк. И белые летали перья, куры Бегали без головы портутной пыли, Нечем заквахтать. И жесткий войлок мяса Из бульона застревал в зубах. Петруша ложкой донца от скорлупок В завтрак воскребал, солил. «Баб, что первее, курица или яйцо?» «Отстань с вопросами своими от меня!» «Ну, ба, ба, а?» «Дела, дела не делаешь, все вперед стоять, последним занимают. «Ну, баб, чего первей?» «Первей, о спать. «Баб, сколько, думаешь, во мне куриных душ?» «Одна, и та не та». «Чего не та?» «Не та». А в курах есть душа? Во всем душа. Так сколько баб во мне куриных душ? А баб, а ба, а ба в икре. Икра тебе! Когда икры видал? В Ментаеве, баб тоже баб? Баб, сколько думаешь, во мне рыбячих душ? Да хватит обмышлять сюда-туда, Господня пища. Я хлеб живой, сказал. Едящий плоть мою со мной. — Я баба-бога ем? — Все ешь. Белка по стенкам соскрести, То устал, работа, Сляпая бабушка, да видеть подгребай. — А, ба, комар меня, то бог меня, А мухи тухляка, то мухи бог или тухля... И замолчит, затрещина скосив на тонкой шее головой. — Все он! — Моргая злые слезы, скажет «Он, тухляк!» В другую сторону отпрыгнет голова. обид детей нельзя!» «Чего?» «Нельзя!» «Нельзя! В деревню дедушки пиши!» Потом едят, не споря, молча, пока опять не скажет он. «И рыбы, дядя Колю рыбыш обклевали!» Он с пьяных глаз нырял. «Дурак чумной!» распетухался перед городской. — Ох, Господи, помилуй, что я говорю? — А что? — Не штокай. Человек погиб, не приведи, Господь. А всех приводит баб. Она зевнет и вместо рассердится скажет равнодушно. — Уймись и ешь, проклятый душегуб. Доест яйцо, покрушит хлебушком в него, посолит, помешает, снова ест посмотрит на просвет, сожмет скорлупку ложкой и в пакет, Ивану с Машей на могилку, птичкам. Надев на палец скорлупу, Петруша разгибает, загибает палец. Кукарику, кукорику, кука, пока опять до головы легка не просвистит рука ее над духом, и, миновав беды, упрямо спросит. Ба, так сколько думаешь во мне куриных душ? А рыбьих ба, а ба, ба, баб, а в боге ба. Пока Петруша сосвету еще не сжил родителей своих. На завтрак папа любил яйцо, куриное в мешочек есть, и говорил: Смотри, Петрухин, так земля, желток, ядро, белок, как мантия, а скорлупа защитная кора, и чайной ложечкой разбив кору земную, По целых две бывало, что съедал за завтраком земли. Доел? Доел. Доел так и иди отсюда, с хлас моих. Петруш? Чего? Иди мне рубку вон в беседке прикрути. И нагуляш, потяпав в миску срез мясную, какую даже кошки не едят, наматывая белой леской жил с винта на крест стальной, крутила хрящики, и жир на розовое тесто, тряся в усилии хлипкий стол. «Петруш, устала баба, покрути!» И он крутил на душ из розовато-белых червяков котлет. Она мочила хлеб и лук в прокисшем молоке, и с луковой слезой, мешая в миске голыми руками, соля перча, разбив яйцо, месила долго тесто, добила, чтоб фарш от пальцев отставал. Телят с лошадьими глазами сдавала баба Ганя в мясокомбинат. Крольчатник резал кроликов на рынок, гирлянды хвостиков и шкур. Собачник с зазевавшихся собак баллонок дачных и дворняк на рынке шапки продавал. У Сашки потерялся на канале шарик. — Ко мне, ко мне, ко мне! Весь день носилась по кургану. Вчерашний день, сегодня день. «Ко мне! Ко мне! Ко мне!» — в ответ кричало эхо с другого берега реки. Собаки грызли кошек, несли в постях с канала вырытые кости, бросали у калитки белые, как высохшие палки остова. «Ой, Господи, помилуй, человечьи!» «Коровы, ба! Да где, коровы? Где тебе, коровы? Человечьи, Петька, говорю!» «Канал-то весь на их стоит!» Кто рыли то? А чё он, ба, не сам? Где сам? Ой, сам, я не могу. Покойник, слышь? Смешной потешка. Чего смешишь старуху-то? И запивая в полдник, сказанное чаем, макала в кружку то закостеневший пряник, то сухарь. Вся жизнь на их встает Оба берега курган. Лосты кости и в чешуе воды вечерней, заката, красными кругами расплывался поплавок. «Клюет!» И леска, натянувшись, вырывалась из воды, свободным воздухом свистела по дуге и шлепался в траву, крутя хвостом, с мизинец или усатый мшистый крошечный бычок и говорил «бы-бы», кровя разодранной щекой в литровой банке, и Сашка... Перед банкой на коленях говорила, «Бедный, бедненький ты мой!» И отдавали рыб добжанскому коту. А баба с тетей Любой даже видеть не могли такую мелюзгу. Опять нанес. «Не оси назад! На черта червяков переводить!» «Чего на черта-то?» Она кого?» «И черт что брезгует! Не жрет!» «Да жрет он баб! Играет!» Зачем господню тварь тащить с воды? Была бы рыба то, а это что? Что рыба? Рыба то с червя, а червь из сада, саду смерть. Черви, о, ничего. Чего? Рыхлять. Я бы без них тебе перерыхлю, лопатой вон. Перерыхлить. Одна мука, да разная рука. лопаты вон себе перерыхли, сказала. Тут. И, показав на лоб, постукав пальцем, крестилась на улов вечерний, говорила Тьф, господи, прости, и знают отворять. Червя обкусывал бычок, потом заглатывал крючок, потом всплывал холодным тельцем в банке и, морщись нюхал трупик черт добжанский, брезгливо дергая хвостом, потренькав лапкой, шел снимать с бульона в крышки, и доставалась рыба червякам. Сорвавшись, колесо бензопилы с протяжным тью скосило голову в деревне Псине. В конце их линии электрик в бане насмерть угорел. Бабуся Журавлева на заваленке весь день сидела, пока после грозы соседи не сообразили, что раз и в дождь сидела, померла. Старбиева среди звонков велосипедных Грибных дождей и опаленных солнцем трав, Пенсионеров, малышней, подростков, пьяниц, отпускных, Собак, котов, гостей, гусей, курей, коров, Жуков и мух гуляла смерть. Привычная, не страшная, не добрая, не злая Снимала первое лето урожай. Варенье клубничное варила, котлеты жарила, Траву на чердаках сушила — рубила, жгла, пилила и давила, закатывала банки впрок, обеда тюжинать звала. В тазу варенном вязали осы, в чае мошки, паук тянул прозрачную слюнную нить, и в солнечной сети дрожали, осыпаясь синеглазые павлинки, коричницы, крапивницы, белянки, и воскресали ночью в серых мотыльков. Она из чайника парящим кипятком Лила под дом за лавочку В ступени щели И вытекали смывные ручьи, Неся наклоном плитки До травы на черный мак Похожих дохлых муравьев. Для вас рощу, Для вас сажу проклятых, Чтоб сгрызли мне тут все татарева. Они ба тоже вон рыхлят, Рыхлять, под дому не рыхлять, под всход, под корень, что люди, что уни. Одни горбы по саду, ты смотри. И по ступенькам вниз и вверх к крыльцу от утра до заката опять стекали и втекали муравьиные ручьи, военные угрюмые колонны, и на тропинке, долго издыхая, корчился червяк, облепленный проголодавшимся отрядом. Она обматывала шерстью в скипидаре яблонь низ, копала глиняные рвы осады в круг стволов, из шланга наполнял Петруша утром их водой, чтоб вплавь коры не добрались, и в листиках, пока не видит, переправлял врагов с того на этот берег круговой. Раскладывая камни, кирпичи, урыхлищ и ходов, ждала три дня перевернуть капканы — чтоб кипятком полить проклятое тварье, и, обивая ноги, падала сама, и в доме хлюпали под тапком спичечные коробки, ловушки со смертоносной смесью меда, серы и дрожжей. В кустах смородины, крыжовника кустах, валялись смоченные керосином тряпки. Она макала ветки в мыльно-зольные растворы, Солила муравейники, перчила, капала карболкой, обкладывала холмики полынью, мятой, чесноком, и за пределы сада в сумерки несли вдвоем переселенцев и ждивенцев в ведрах, ссыпая куличами на курган ссеченные лопатами хоромы, и перед сном, крестясь на образа, шептала: Велико Боже, милосердие твое! Сад засыпал освобожденный от врагов, и просыпался с первым муравьем.